Глава 66 Под мрачными чертогами дома, принадлежавшего советнику императора Гиллайну, вторые сутки подряд продолжался непрерываемый, не на минуту обряд. В это же время слуги Гиллайна из числа посвященных рыскали по всему городу и выискивали хозяину необходимые жертвы, которые требовались для путешествий за гранью реальности. Прежде их хозяин мог обходиться без свежего мяса, Однако в результате совершенной им ошибки могущественные силы отвернулись от него. И многое в доме Гиллайна теперь происходило по-другому. Младший брат Гиллайна, Дельвайс, вначале полагал, что родственник окончательно распался. Однако теперь ситуация в корне изменилась. На зов Гиллайна прибыли все его ученики. Целая колонна существ с черных капюшонов проследовала по гостиному залу. Дельвайс был вынужден признать, что с его братом еще не все кончено. В момент, когда очередных жертв окропляли мочой шакала, неожиданно разорвался портал, и на каменный пол вывалился Джун, один из лучших учеников Гиллайна, подосланный к адмиралу Эрвелю. Поначалу дела Джу нашли хорошо. Эрвель был послушней щенка, однако теперь посланец валялся на полу с распоротым брюхом истекая шипящей кровью и выл, требуя, чтобы его спасли. «Что случилось, Джун?» – спросил Гилайн, удерживая бьющегося раненого. «Успокойся и расскажи нам, что случилось». Гилайн обернулся к стоящим в стороне ученикам и произнес. «Ты ты, Лур!» – иссохший палец указал на самого рослого. «Волоки сюда, нищего! Он все равно не годится для большой работы!» а затянуть раны Джуна мы сумеем. Находившийся в беспамятстве грязный старик вдруг пришел в себя и завопил от ужаса, когда его потащили к распроствертому на полу человеку. Рана на его животе дымилась и источала запах серы. Это было похоже на извержение небольшого ядовитого вулкана, который клокотал капельками темно-красной, почти черной крови. С продолжавшего орать нищего сорвали ветхие латхмотия, и, завернув ему руки, стали пригибать несчастного, клокочущей ране колдуна. Почувствовав близкое исцеление, края раны дрогнули и потянулись навстречу жертве. Еще немного, и они сомкнулись над тощей груди жертвы. Нищий последний раз крикнул и замолк. А Джон сразу же перестал корчить рожи, и черты его лица разгладились. «Это все адмирал Джим, мастер! Это он всем верховодит!» Его влияние на Эрвеля слишком сильно. О, как хорошо. Болит пускала, и Джун начал улыбаться. Признаться, у меня был шанс ударить его ножом. Не насмерть, а для острастки. Но он необычайно проворен. Змеиное происхождение проявляется в нем практически открыто. Он тихо и спокоен, когда нет опасности. А в бою наносит удар неожиданно, ужесточая его эмоциями. «А это правда, что они уничтожили Железного Германа?» – спросил Дельвайс. «Или они сумели его как-то обмануть?» Джун глубоко вздохнул и, отбросив в сторону выжатые останки старика, поднялся на ноги. «А разве мастер не говорил тебе?» «Брат говорил, но...» – Дельвайс замялся. «Он мне не верит», – пророкотал Гиллайн. «Скажи ему ты, Джун». «Да, Железный Герман уничтожен». Теперь он валяется с отрезанной головой, а крестьяне со всей округи, и дикое зверьё запасается его кровью. «Но это едва ли возможно!» – покачал головой Дельвайс. «Я видел работу Германа в бою, при хатанке. это была отменная магическая работа. Пепел и ни одного предмета крупнее песчинки». «Тебе следует больше прислушиваться к тому, что говорит мастер, Дельвайс с вам произнес Джун. «Разве не он первый прочитал в рунах, что сын змеи Джим Кэш прибудет в нашу страну, и с ним будет предмет Инвертус?» Сила его безгранична. «Я знаю, что ты не слушаешь брата, но послушай меня». «Я трижды путешествовал до темного дна мира и возвращался обратно. Так вот, мастер просчитал, что Джим пройдет все испытания, которые ему уготованы, и уйдет». «Такие проходят сквозь миры, словно нож через масло. Их ничем не остановить. Но если все же остановить...» Джун мечтательно вздохнул и, запрокинув голову, раскинул руки. «И если его остановить, вся сила змей многих поколений останется с нами. Но остановить Джима Кэша не так-то просто. Для начала его нужно ослабить, свести с ума друзей. А он у него здесь один» подорвать уверенность в себе, заставить совершать поступки, которые будут терзать его едким стыдом. И только потом нам будет по силам подержать в руках его тёплое сердце. Сердце змеи. А император знает о победе его адмиралов, задал вопрос Гильвайс Дилайну. Для этого у него штандантер-фактор, этот матричный шут. Скоро он будет тут и порадует императора. На свой лад». После этих слов Гелайна все рассмеялись. Кроме Делевайса, он по-прежнему не успевал за развитием сложной интриги. Между тем, Джун несколько раз присел, словно совершая разминочные движения, а затем посмотрел на лежавшие рядом тела людей, усыпленных и приготовленных для поддержки нового путешествия Гелайна. «Мастер, нет ли какой работы?» Хочется размять собственные ноги и руки. Признаться, дряблый организм этого эрвеля стеснял меня. Есть работа, Джун. Нужны еще две девушки. О девственницах я уже, конечно, не говорю. Их в этом городе не найти. Но все же.